Глава третья. Налюбовавшись на себя в зеркало, я рву один из самых стареньких сарафанов, одеваюсь для уборки. Подол выше колена, удобный широкий бретели, пояс, регулирующий ширину талии и заторванных полос лишней длины. Панталоны тоже наскоро переделываю под себя. Прорезаю ножом отверстие, вытягиваю резинку и связываю ее узлом. Теперь не спадает при движении. На первое время сойдет. По красоте все потом делать буду. Волосы еще влажные, потому отправляюсь на кухню с распущенными. Там, на разделочном столике у печки, обнаруживаю бутылку молока, бумажный пакет с маковыми булками и баночку консервированной земляники. Видно, Селеста принесла из погреба перед тем, как отправиться к себе. Кстати, как-то быстро она меня покинула. Пока ям, честно разделив с яром молоко, волосы становятся практически сухими. Теперь могу сплести косу и завязать на конце найденной в спальне голубой ленточкой. Уборка не мой конек, но здесь это даже интересно. Прежде чем искать метлу, решаю выйти в центр самого большого помещения и громко проговорить. «Дом, уберись!» Ноль реакции. Внимательно осматриваю комнату на предмет хоть каких-нибудь изменений. Может, нужно конкретизировать? «Пыль, исчезни!» Ага, так она и сделала. Потом вернулась и еще раз исчезла. Но я так быстро не сдаюсь. У меня ведьмино-жилище без инструкции пользования. Все нужно узнавать методом научного тыка. Вдруг тут уборка, как и самозаполняющаяся бочка с водой, заводские настройки заложена. А я начну веником до да тряпка орудовать, причем зря. Подхожу к самому заросшему углу, осторожно касаюсь кончиком пальца грязно-серых нити, и громко приказываю: Паутина, растворись. Со стороны кресла слышится истеричное фырканье. Бросаю строгий взгляд на кота. Он на протяжении всего рейда следует за мной по пятам, и издевательски хихикает. Даже миска молока, любезно ему на завтрак, не смогла растопить кошачье сердце. Не глумись, усатик, лучше расскажи, как тут все работает. Кот устраивается поудобнее на старой, проеденной молью обивки, и смотрит желтыми огнями глаз. Вступать в диалог, похоже, не собирается. У меня такое чувство, что он прекрасно знает, кто я на самом деле. Но почему-то не торопится исчезать. Вздыхаю и возвращаю взгляд на узоры паутины. Значит, по старинке. Да здравствует веник, тряпка и ведро. Прохожусь по дому, визуально оценивая объем работы. И решаю разделить пространство на секции. Сначала зона отдыха, то бишь спальня. Затем уголок кухни и ванная. Потом вся гостиная целиком, пустая комната, прихожая. Напоследок остается погреб с чердаком, но их мысленно задвигаю подальше. Не люблю темные помещения с нестандартными выходами. Встает еще одна проблема, я не знаю, где бытовка. Заглядываю в баньку-ванную, исследую нижние шкафчики в кухонном уголке, даже в пустующую комнату зачем-то захожу. В прихожей, подсказывает фамильяр. Спасибо. В узком коридорчике обнаруживается незамеченная мной дверь. За ней скрывается небольшое пространство, заставленное ведрами, тазами, метлами и всем необходимым для уборки. Последние крохи надежды оказаться владелице самоочищающегося дома разбиваются в дрепезги. Таким арсеналом Кассандра точно не филонила. Помимо тряпок и швабры, нахожу полочку со всякого рода бутылочками и банками. В них различные вещества. Сыпучие, жидкие, скорее всего, предназначены для мойки. Только как угадать, что для чего? Набрав пару ведер воды, выставляю содержимое полки в ровный ряд перед собой и принимаюсь гадать. Надписей на емкостях нет. На запах цвет — все разное, приятно пахнущее чем-то незнакомым. Хоть бы что-то стиральным порошком или жидкостью для мытья окон повела Огонек! Сдаюсь и вызываю помощь. Как ни странно, фамильяр является. Покажи, что я обычно использую в уборке. Кот неторопливо проходится вдоль ассортимента, садится и толкает лапу одну из бутылок. И все? Удивляюсь. А остальное? Моя память не предназначена для стольких деталей. Вот этим одним можно все мыть, кроме посуды, волос и тела. И на том спасибо. Беру указанную бутыль, откупориваю. розовата густая жидкость напоминает гель для душа и сладко-приторно пахнет. А количество? Вопросительно поднимаю бровь, замерев над ведром. Чем больше, тем лучше. Жму плечами, и щедро вливаю чудо-средство в воду. Реакция происходит мгновенно. Едва две жидкости соприкасаются, начинает появляться ядовито розовая пена. Она растет, увеличивается в объеме и совсем скоро выползает за пределы ведра. Застилает полы в прихожей и ползет по стенам. Ты что мне насоветовал? Огонек прыжками двигает к выходу и скребется в дверь. Делать нечего открываю и выбегаю вместе с ним. Оборачиваясь на пороге, Замечаю, как пена стремительно продвигается в гостиную. Волком смотрю на кота. Кот меланхолично смотрит на меня. «А ты хотела швабры орудовать весь день?» Непонимающе хмурюсь, и фамильяр поясняет. «Пена сейчас все дело сделает и развеется». «Ха!» Перевожу взгляд обратно на дом. «Удобно, однако. Интересно, а в этом мире все хозяйки так у пенкой пользуются? Или это исключительно ведьмовский лайфхак? Разузнать в срочном порядке». Может, у меня тут золотая жила в волшебных бутылочках таится. Пока жду снаружи, решаю смотреть свое жилище при свете дня. Ночью устроение казалось мне совсем стареньким, но сейчас выглядит значительно лучше. И на чердачном этаже, оказывается, есть окошко. Значит, не так уж там темно. Можно смело забираться, не опасаясь привидений. Кстати, об окнах. Обхожу дом и открываю все ставни. Замечаю, как сильно облезла голубая краска и задерживаюсь, чтобы отколупать несколько длинных чешуек. Наверное, нужно составить список дел. В моей главе столько всего важного точно не уместится. В прошлой жизни я вела ежедневник, который был скорее увлечением, нежели практичным планером. Наклейки, рисунки от руки, куча разных цветов, которыми пестрели страницы. Но свою техническую часть он тоже выполнял. Я занимала себя вечерами, планируя следующий день, и таким образом почти избавилась от привычки смотреть сериалы перед сном. Увы, запланированное практически никогда не исполнялось в полной мере, но я старалась. Если в вещах Кассандры отыщутся тетрадь и карандаш, можно повторить опыт ведения планера и здесь тоже. Тем более он не будет очень даже полезен. «Готово! Можно заходить!» Доносится со стороны фасада манерный голос фамильяра. Любопытство прибавляет мне скорости, и я оказываюсь внутри дома за считанные секунды. Прохожу в центр большой комнаты, поражённо осматриваясь. Очень хочется присвистнуть. Я бы это сделал, если бы умела. «Вот это да!» Ни пылинки, ни паутинки, стекла блестят, пропуская солнечный свет, и тот играет на всех вымотах до идеальной чистоты поверхностях. Быстренько пробегаюсь по комнатам, задерживаюсь в спальне. Кажется, или занавески, сброшены на кровати, простыню тоже выстирано? Нет, это было бы слишком хорошо. По ткани чудо-пенка только пыль собрала. Но ничего, наверняка среди тех бутылочек имеется замечательный аналог стирального порошка, который достаточно насыпать в таз с водой, дабы белье моментально посвежало. Если это так, то я самая счастливая хозяйка на планете. Кстати, от приторно-сладкого запаха розовой жидкости не остается и следа. В воздухе витает исключительно свежесть убранного помещения. из этого кажется, что чего-то не хватает. Хочется добавить акцентов. Аромата свежеспеченного хлеба, например, или душистой свечи. Но над уютом поработаю позже. Сначала основное. Придерживаясь своего изначального плана, решаю довести до ума спальню. Подумав немного, принимаюсь двигать кровать. У другой стены она гораздо лучше смотрится. и удобнее. Свет от окна теперь падает в изножье, постепенно пробираясь вверх к подушке. Нахожу в комоде неиспользованное постельное белье и застилаю постель. Затем передвигаю столик зеркалом и кресло. Кошусь на шкаф. Нет уж, этому товарищу тут самое место. Перебираю косметику и прочие женские штучки. То, чего не знаю, в основном бутылочки с незнакомыми веществами, складываю в отдельный ящичек. Потом буду разбираться. Осталась одежда. Оказывается, практически все вещи мне велики. Но это из-за нездоровых худобы, которую я планирую в скором времени исправить. Так что ничего из нарядов не выкидываю, только отсортироваю в две стороны: то, что могу носить сейчас, и то, в чем сильно тону. Отдельную боль причиняет нижнее белье, но не привыкла я в таком ходить. Буду надеяться, что скоро освою ведьмовские фокусы и смогу поколдовать над отдельными атрибутами одежды. Можно попытаться перешить, но в моем случае лучше этого не делать. Получится только хуже, ведь мой максимум общения с иглой и ниткой, чтобы не дырок на носках. Когда ведь спальни более-менее меня устраивает, снимаю занавески, подбираю грязную простыню с пола и отношу в ванную. Пока что складываю на лавку, планирую допросить фамильяра о свойствах остальных средств избытовки. Теперь кухня. Тук-тук. Замираю на середине пути. Мне кажется, или из-под пола действительно стучат. Пока стою, напряженно вслушиваясь, в тишину ничего не происходит. Лишь кот медленно вытягивает голову над подлокотником кресла. Жму плечами, видимо, почудилась. Делаю шаг к кухне и вдруг — бам! Вскрикивают тут же, зажимая рот ладонью. «Это что еще за чертовщина?» Внизу будто случился маленький взрыв. «Оюшки!» — выдает кот без малейшего намека на манерность. «Что значит «оюшки»?» — шепотом восклицаю я, пятой точкой чувства неладное. Кажется, зверь проснулся. «Бабах!» — соглашается с ним нарушитель спокойствия из подполья полья. «Какой еще зверь?» Кот прячется за подлокотник, оставляя на обозрение лишь рыжие кончики ушей. «Тебе лучше знать!» Ты же его сюда притащила, а он сопротивлялся, между прочим. Я? Божечки, ну за что мне это? Ну, допустим, и я спрятала его в погребе. В подземелье. Ах, тут еще и подземелье имеется. Замечательно. Осталось найти вход и набраться смелости войти. А Кассандра могла бы питомца на свободу выпустить, прежде чем топиться.